Глава пятьдесят шестая. Томас схватил Минхо за руку. «Интересно, а как я прорвусь сквозь это?» Он кивнул на накатывающиеся со стороны обрыва вал Гриюров, сплошную массу ощетинившейся шипами, грохочущей по камням, сверкающей сталью его плоти. В мутном сером свете монстры казались еще более грозными, чем обычно. Минхо с Ньютом обменялись пристальными взглядами. Томас ждал. Ожидание драки было по существу хуже самой драки. «Они идут!» Взвизгнула Тереза. «Надо что-то предпринять?» «Давай», — еле слышно прошептал Ньют Минхо. «Проложи чертову дорогу для Томаса и девчонки. Вперед!» Минхо кивнул. На лице стражи бегунов появилось выражение непреклонной решимости. Он повернулся к приютелям. «Идем напролом к обрыву. Прорываемся с боем в середине. Размазываем гребанных тварей по стенкам. Самое главное — проложить Томасу и Терезе дорогу к Наре Гриверов!» Томас бросил взгляд себе за спину на приближающихся монстров. Те были уже лишь в нескольких шагах. Юноша крепче ухватился за свое убогое подобие копья. «Мы должны держаться вместе. Чем теснее, тем лучше», — передал он Терезе. «Пусть другие дерутся. Наша задача — прорваться в нору». Он почувствовал себя последним трусом, но еще сильнее было осознание ответственности. «Вся борьба, все жертвы будут напрасны, если им с Терезой не удастся, вбив в компьютер-код, открыть дверь к Создателям». «Знаю», — отозвалась она, — «я тебя не отстану». «Внимание!» Загричал Минхо, высоко воздев свое оружие, обвитую колючей проволокой палец в одной руке, длинный серебристый нож в другой. Он взмахнул кинжалом в сторону стаи гриеров. Лезвие зловеще сверкнуло. «За мной!» Не дожидаясь реакции других, страж ринулся в бой. За ним Ньют, не отставая ни на шаг, а дальше последовали остальные приютели. Плотно сбившийся отряд яростно опящих парней с оружием напереве кинулся в атаку. Томас и Тереза стояли держась за руки, приютили на ходу толкали их, обдавая запахом пота и страха, но юноша и девушка не двинулись с места, поджидая возможности для прорыва. Как раз в тот момент, когда раздался грохот первого столкновения мальчишек с гриверами и в воздух наполнился криками боли, рёвом моторов и стуком дерева о сталь, мимо Томаса пронес очаг. Юноша быстро выбросил вперед руку и стапал толстячка за локоть. В его глазах плескался такой недетский страх, что у юноши чуть сердце не разорвалось. В этот краткий миг он принял решение. «Чак, ты пойдешь со мной и Терезой», — сказал Антоном, не терпящим возражений. Чак бросил быстрый взгляд на разгоревшуюся битву, но и затих. Томас понял, мальчик испытал облегчение, хотя ему и стыдно в этом признаться. Томас предпринял попытку спасти достоинство друга. «В норе Гриверов нам понадобится твоя помощь, а вдруг там нас поджидает какая-нибудь из этих тварей?» Чак с готовностью кивнул, со слишком большой готовностью. Томас снова ощутил укол печали в сердце. Желание вернуть Чака домой охватило его сильнее, чем когда-либо прежде. «Ну что ж», — сказал он, — «возьми Терезу за другую руку. Пошли». Чак подчинился, стараясь напустить на себя храбрый вид и не обмолвившись ни словом. «Наверное, впервые за всю свою жизнь», — решил Томас. «Им удалось проделать брешь!» — прикричала Тереза в мозг к Томасу. «У него чуть череп не треснул от ее вопля». Она оказала вперед. Приютели неистово сражались, пытаясь оттеснить гриверов к стенам, и в середине коридора действительно образовался узкий проход. Вперед, крикнул Томас. И он понесся. Ты раза за ним, таща за руку Чаком. Они бежали на предельной скорости с ножами и копьями наготове, прямиком в центр кровавой драки, в наполненный воплями и грохотом коридор, ведущий к обрыву. Вокруг них кипела битва. Приютели сражались отчаянно, подгоняемые бушующим в крови адреналином. Шум сражения эхом отзывался от каменных стен. Крики и стоны людей, призывы на помощь, лес металла металлу металл, рёв двигателей, замогильный вой гриверов, жужжание пил, клацание клешней — всё сливалось в жуткую какофонию войны. Царил серый кровавый хаос, сквозь который там и сям проблёскивала убийственная сталь. Томас старался не смотреть по сторонам, сосредоточившись только на одном — двигаться вперёд, только вперёд, через узкую брешь, пробитую сражающимися приютелями. На бегу Томас твердил кодовые слова — «Плыть, брать, кровь, смерть, стыть, сжать». Им оставалось преодолеть всего несколько десятков футов. «Что-то резонуло меня по руке!» — воскликнула Тереза. В тот момент, когда Томас услышал ее крик, он почувствовал, что ему самому что-то лонзилось с ногу, но не оглянулся и не отозвался. Он осознал полную безнадежность их предприятия, и охватившее его отчаяние было подобно вязкой болотной жижи, оно лишало воли и заставляло опустить руки». но юноша постарался не поддаться ему и упорно гнал себя дальше. Вот и обрыв, за ним мутно-сизое небо, всего-то футов двадцать осталось. Он ломился вперёд, таща за собой друзей. Сторожение кипело по обе стороны от прохода, но Томас отказывался смотреть на дерущихся и игнорировал призывы о помощи. Прямо на перерез ему выкатился один из гриеров. Своими клешнями он сжимал парня, лица которого не было видно. Тот отчаянно извивался, стараясь высвободиться, и раз за разом всаживал свой нож по самую рукоятку в мерзкую, похожую на китовую шкуру. Томас на полном ходу вильнул влево. В уши ему ударил хриплый гортанный крик, означающий, что приютель проиграл поединок и теперь погибал мучительной смертью. Крик длился и длился, разрывая воздух, перекрывая все остальные звуки сражения, пока не слабел и не затих. Сердце Томаса облилось кровью, он лишь надеялся, что это был не один из его близких друзей. «Не останавливайся!» — приказала Тереза. «Сам знаю!» — вслух огрызнулся Томас. Кто-то проскользнул мимо, походя оттолкнув их. Справа к ним, вращая выпущенными лезвиями, кинулся Гривер. Приютель, толкнувший Томаса, атаковал монстра двумя длинными клинками. Они рубились, металл о металл. Томас слышал голос, заглушаемый грохотом битвы. Тот кричал, повторяя все время одни и те же слова. «Что-то о том, что он должен бежать, что его защитят!» Это был Минхо, это его звенящий от отчаяния и издеможения голос. И Томас продолжал свой путь к обрыву. «Они чуть было не достали Чака!» — разорвал ему мозг истошный крик Терезы. К ним подтягивались новые и новые гриверы. Приютели спешили на подмогу. Уинстон подхватил лук и стрелял бы и теперь стрелял во всё нечеловеческое, что шевелилось, больше промазывая, чем попадая в цель. Рядом с Томасом бежали незнакомые мальчишки, отражая нападение гриверов своим кустарным оружием и, в свою очередь, атакуя киброгов. Звуки битвы, стук, ляск, вопли, завывания, рёв двигателей, вжиканье пил, свист лезвий, треск шипов о каменный пол, призывы на помощь, от которых волосы вставали дыбом, нарастали громоподобному крещенда, разрывая барабанные перепонки. Томас тоже орал во всю мощь, но упорно продвигался к обрыву и, наконец, застыл на самом краю. раз и Чак врезали с него, и все струи чуть не слетели прямо в бездну. На долю секунды Томас прикипел взглядом ко входу в нору гриверов. Он висел прямо в воздухе, обозначенный тонкими лозами плюща. Минху и его бегуны в своё предпоследнее посещение лабиринта перекинули зелёные плети в дыру, закрепив их другие концы на лянах, оплетающих стены коридора. Теперь шесть или семь лоз протянулись от края обрыва к невидимому квадрату входа и висели в небе, исчезая, словно обрезанные в пустоте. Пора было прыгать. Томас замешкался. Его на мгновение обоял страх. Сзади битва, впереди иллюзия. Было от чего прийти смятение. Но он быстро очнулся. «Тереза, ты первая!» Он пойдет последним. Хотелось лично убедиться, что ни девушка, ни мальчик не достанутся к гриверам. К его изумлению, она ни секунды не колебалась. Пожав Томасу руку и стиснув плещу Чака, Тереза оттолкнулась от скалы и немедленно сгруппировалась, подобрав ноги и прижав руки к бокам. Томас затаил дыхание. Ну вот она скользнула между протянутыми в пустоте лозами и исчезла. Просто исчезла, и всё, как в воду конуло. «Ух ты!» — взвизгнул Чак. Похоже, крошечный кусочек его прежнего «я» прорвался сквозь владеющий им страх. «Не вопи!» — рявкнул Томас. «Ты следующий!» И прежде чем мальчишка начал упираться, подхватил его подмышки, крепко сжав туловище Чака. «Оттолкнись обеими ногами, а я подброшу тебя. Готов? Раз, два, три!» Он крякнул от напряжения и бросил Чака в отверстие норы. Чак с криком полетел сквозь пустоту и едва не промахнулся мимо цели, но успел уцепиться ногами. Затем он скользнул в дыру, ударяясь о края лёгко всеми частями тела и тоже исчез. Храбрость мальчика восхитила Томаса. Чёрт побери, он любил этого маленького засранца, любил, как если бы они были братьями. Томас потянул лямки своего рюкзака, сжал в пальцах свой наспех, сделанный копьем. Души, раздирающие крики, сзади подгоняли его. Людям требовалась его помощь, некогда предаваться раздумьям. «Делай, зачем пришел?» — приказал он себе. Весь напружившись, он уперся древком копья в каменный пол, оттолкнулся левой ногой от края обрыва и взмыл в сумрачное небо. Потом прижал к себе копье, напрягся и нацелился ногами в отверстие. И провалился в нору.